Глава третья Только уже в собственной каюте я сообразила, что совершенно забыла про Еда Гулию. Конечно, красться чемпионы по выживанию. Чуть что сразу впадает в спячку до лучших времен и обстоятельств. Но все же стоило бы интересоваться как-то мой бессменный шофер себя чувствует после безумной космической карусели. Вначале я решила позвонить ему на браслет-компьютер, но затем все же отправилась проведать лично. Никогда не чуралась общение с теми, кто ниже по должности. За это в редакции меня любили и уважали. Все, с кем приходилось сталкиваться по работе, начиная от уборщиц и заканчивая официантками в буфете. Меня с детства приучили. Любой труд, любая работа хороша, если делаешь ее качественно. Можно убираться так, что никто из присутствующих не чихнет из-за аллергии на пыль. А можно руководить государством так, чтобы народу жилось отвратительно. Важен не пост и не должность, а то, как ты делаешь свое дело. Вот только от вальтарха я никак не могла добиться ни подчинения, ни уважения. Ладно, еще не вечер. Мы даже до Анатолия не добрались. Возможно, он такой крепкий орешек с остальными я... ягодицами. Но я тоже, знаете ли, не лыком шито... Еще никогда в своей жизни я так не хотела поставить кого-то на место. Даже не знаю почему. По работе мне приходилось встречаться, общаться и даже находить общий язык с самыми разными гуманоидами, в том числе и с шишками галактического уровня, что неизменно демонстрировали, из какого дна я к ним выбралась. Но их отношение не задевало. Я отлично понимала, что один росчерк журналистского пера с честным рассказом о данном субъекте – Откровенными репортерскими впечатлениями о его манерах некоронованного принца, речи последнего за забулдыки и девяти классах образования, и все – конец высокомерному засранцу. И уже никакие откорректированные пиар специалистам речи на официальных мероприятиях, голливудские улыбки на фотокамеры и купленные красные дипломы не помогут восстановить имидж. Этого мне вполне хватало. Вот только с Эльсом такой аутотренинг не работал но ну просто совершенно. Он мыслил и выражался как гуманоид с парой-тройкой высших образований, демонстрировал умение высочайшего класса, и если хотел культурно опустить собеседника, то делал это более чем мастерски. Что ж, какими бы выдающимися характеристиками и навыками не обладал варвар, включая его выдающиеся мышцы, кто платит, тот и заказывает музыку. Мне просто осталось втолковать это телохранителю на доступном для этого вольтарха наречье. Или все-таки уволить его? Еду я нашла там, куда и направил его Эльс, в каюте соседнего отсека для обслуги. Кроме водителя здесь обнаруживался повар, причем такого варварского вида, что я не сомневалась в том, кто его нанял. Уж явно не Лильхиана. Загорелый вольтарх в одном жилете на голый торс и свободных джинсах даже не закрывал дверь своей каюты, Будто нарочно всем демонстрировался. Заметив меня, он подмигнул и кивнул на экран компьютера, что отвечал за управление кухней. Нынче поварам не приходилось стоять у плиты, регулировать режимы духовки, месить тесто или помешивать блюда. Они даже продукты не мыли и не чистили. Все получали в виде полуфабрикатов, которые загружали в нужные емкости автоматы. Гигантские кухонные комбайны делали все – Резали, жарили, варили, раскладывали по тарелкам и присылали поварам блюда на пробу. Наш варварский кулинар управлялся с одним из таких чудес техники и собственной каюты, отслеживая все по монитору. Я кивнула и поторопилась дальше. Каюта Еда оказалась следующей. Водитель еще только приходил в себя после спячки на время корабельных кульбитов. Ярко-желтые радужки красца пока выглядели блеклыми, неживыми. Как обычно, после полного анабиоза. Водитель еще не отстегнулся от сиденья, но меня вежливо поприветствовал. «Все хорошо? Вы в порядке?» – задала я риторический вопрос. «Нормально. Спасибо за заботу». «Еще немного заторможено», – ответил рептилия. «А меня ведь даже не спросила. Завидую и даже очень». Послышался в дверях хрипловатый бас. Кажется, в альтархе с высокими голосами не меньше редкость, нежели двойные звезды. Я обернулась и увидела повара. Синие глаза лукаво посмеиваются, светлые волосы собраны в высокий пучок. На грубовато высеченном лице улыбка. В альтархе зашел в каюту красца, обставленную разве что чуть хуже моей, и без приглашения разместился в кресле. Будем знакомы. Лэнд Ройл. Почти всегда сопровождаю Эльсона длинные и важные миссии «А вы, правда, очень даже», — хмыкнул он, очерчивая мою фигуру взглядом. «Понимаю, почему приятель согласился работать втрое дешевле обычного. Как правило, он меньше, чем за три миллиона рошей, даже из дома-то не выходит». Я аж сглотнула. Так вот, почему Максим Андальский сомневался, хватит ли у меня средств заинтересовать непобедимого Эльса Хантра. Редакция выделила на охранника около пятиста тысяч рошей. Черт, я была права, Лильхиана заключила с охранником какое-то особенное соглашение, потому что средств на такую защиту у Вестника Галактики не хватило бы, и мне грозила быстрая гибель. Да, все гораздо хуже, чем я думала, значит, никаких правил Эльсхантра соблюдать не обязан и не планирует. Думаю, они и вовсе нигде не прописаны. По своей работе я знала, что большие скидки всегда с чем-то связаны, и далеко не всегда это что-то на пользу потребителю. Если на красивые платья или пальто снижены цены, значит, они вышли из моды. Если продукты выставили втрое дешевле прежнего, значит, срок годности скоро заканчивается. Если книги вдруг резко подешевели, скорее всего, магазин закрывается. И уж раз Эльс согласился на подобные условия, значит, сделка чем-то ему выгодна. Чем? Вот это большая загадка. Я не шишка планетарного масштаба, не спасала в жизнь и вряд ли могла быть чем-то полезна, потому что и компромата на Эльса не имела. М да как все запущено. Лэнта заметил мое расстройство и озадаченность. Думаю, лицо сразу вытянулось и расценил ситуацию по-своему. Не переживайте, если за дело берется Эльс, выживаемость и целостность гарантированы. Заказчику, конечно. Остальным лучше молиться, чтобы сохранить хотя бы конечности. «А вам тогда кто же платит?» – поинтересовалась я растерянно Обычно на арендованных для разных миссий звездолетах, в особенности высокого класса, всегда присутствовала какая-то обслуга. Ее гонорары плюсовались к стоимости аренды. Но что-то подсказывало – Лэнд за такие деньги даже чихнуть полениться. «Меня Эльс попросил по дружбе». — спокойно пояснил повар. — Я ему жизнью обязан. Так что, в случае необходимости, берусь за работу из благотворительных целей. Вот уж не думала, что нуждаюсь в таком меценатстве. Не сдержалась я, устраиваясь в соседнем кресле. Все равно приглашение Еда уже никому не требовалось. — Надеюсь, вы единственный благотворитель на этом корабле, о котором меня не предупредили. Лэнд усмехнулся. — Лина Лэсси, верно же? Я кивнула. «Не переживайте, из-за манеры Эльса делать все по-своему и ершиться. Поверьте, лучше него вас никто не прикроет. И уж раз Эльс взял это дело за такие жалкие гроши, значит, вы впрямь ему очень понравились. В последний раз Эльс работал за миллион рошей на одного парня, что выручил его в тяжелых обстоятельствах. Фактически спас от тюрьмы в одной очень недружественной к колонии». «Так что...» — повар развел руками. «Сами делайте выводы». «А ваш Эльс всегда такой... Ммм... Самодовольный и не самокритичный». Я постаралась подобрать самые приличные термины для определения наглого поведения телохранителя, но Лэнд, похоже, знал его неплохо. «Наглый, хамоватый и немного пошлый», — уточнил повар. Я кивнула. «Лучше не скажешь, прямо в яблочко». «Не всегда». Обычно он просто наглый и не терпящий ничьих возражений. Такой, как сейчас, исключительно с теми, кто ему очень небезразличен. «Да, лучшее выражение небезразличия даже и вообразить сложно», — фыркнула я, не скрывая раздражение. Лэнд, понимающе подмигнул и утешил. «Зато вы знаете, что зацепили Эльса по-настоящему, и он сделает все, чтобы вас защитить». «Если до этого Эльсу не придется защищаться от меня, после очередного выражения его не небезразличия». Лэнт усмехнулся, Ед хихикнул. Похоже, окончательно пришел в себя. «Если будут какие-то пожелания по поводу обеда, пиши заявку или можешь сказать прямо сейчас». Выдал повар и покинул каюту, не дожидаясь моего ответа. «Вот повезло, так повезло. Интересно, если мне удастся уволить Эльса». Лэнд тоже улетит с другом. И нам с Едом придется самим кулинарить? Уж лучше бы оставили дешевую, стандартную корабельную обслугу. Эти хотя бы меня слушались. Заявление Лэнда по поводу симпатии Эльса принять всерьез никак не получалось. Мужчины, заинтересованные в женщине, стараются вести себя с ней так, чтобы предмет интереса хотел с ними общаться, но хотя бы не сгорал от желания немедленно убить или покалечить. И тут меня осенило. За всеми приключениями, погонями, покушениями я совершенно забыла о главном. Как Эльс так вдруг меня выбрал? Я ведь тогда даже каталог листать не закончила. Я рванула в коридор, оставив Еда в удивлении, и остановилась на пороге каюты ленда Повар отвлекся от своих кулинарных изысков и повернулся ко мне всем корпусом. «Задавайте свой вопрос про Эльса. Я слушаю». «Что ж...» Я не сомневалась, что в Альтархе семи пядей во лбу, так что нисколько не удивилась. Я пришла в Альтурю, чтобы выбрать охранника. Листала разные каталоги, думала, пыталась посоветоваться с Андальским. И вдруг появился Эльсхантра, да еще заявил, что все уже на мази. Аванс ему выплачен, звездолет готовится. «Ах это!» – усмехнулся Лэнд. «Зеркало за спиной Макса, видели?» Я кивнула и... Поняла, что со своей версией угадала. Исполнители смотрят сквозь него на заказчиков с обратной стороны вроде прозрачного пластика. Эльс так и думал, что вы смекалистая. Лэнд вернулся к своему делу, но я опять отвлекла его. И что же его величество Хантро соизволил заказать нам на обед? Повар оценил шутку, усмехнулся и процитировал, мастерски имитируя голос и интонации товарища. «Приготовь нашей куколке Пюре с земной курицей. она вроде его любит, если верить нарытым сведениям. Мне как обычно. А гулии, думаю, бештекс из мяса дронгов. Дронги – такие крупные птицы, с родины красцев, вроде деликатесные. м, -м, -м. он навел обо мне справки. Я вошла в каюту ленда и разместилась напротив повара в уютном кресле для отдыха. Помещение отличалось от моего лишь компьютером, соединенным с кухней. Эльс всегда интересуется заказчиком, как только решается взяться за работу. Не отрываясь от своего дела, спокойно пояснил повар. Мало ли, встречаются ведь и сюрпризы. Так что Эльсу известно все. Про ваше интересное происхождение, которое объяснилось лишь многим позже. Когда все ваши ровесники умерли. Про вашу работу рекламщиком, изданные книги, журналистские премии. «Угрозы, присланные на ваш адрес после знаменитого убийства на Земле». Я сглотнула и ненадолго замолкла. «Да, он знает обо мне все. А если и не все, то практически. А я? Что я знаю об Эльсе? Я ведь даже его досье не штудировала. Лишь бегло проглядела, и все». Хантер описывался в начале каталога в числе самых дорогих и опытных. Выживаемость клиентов в сто процентов. «Целостность около девяносто восьми». Вспомнились важные строчки из описания. Я еще тогда зацепилась за цифры. У остальных телохранителей статистика выглядела гораздо печальней. Как очевидно, и их клиенты. По поводу каждой неудачной операции в каталоге тоже имелись сведения. Но мне не хотелось вдаваться в подробности. Кроме процентов выживания заказчиков, про Эльса почти ничего не было. Ни его происхождения, ни гражданства – Не хотя бы семейного положения. Только то, что проблем с законом данный телохранитель не имеет. Впрочем, я этого и ожидала. Хотите еще что-то спросить про Хантру? Лэнд отодвинул виртуальный монитор и уставился на меня с любопытством, подперев голову ладонью. Что именно вас интересует? Разведен. Имеет двух сыновей. Бывшая жена вольтарка Сейчас снова замужем за землянином. Эльса выплачивает ей элементы но супругу не видел десятилетия. У них взаимная непереносимость, как человеческая непереносимость аллергенов. Коснулся, и уже красный с пятнами из-за нахлынувшей ярости и бешенства. Поговорил буквально пару минут, и еще неделю прокашливается после рычания и перекрикивания. «Они так страстно друг друга любили?» Даже не знаю, с чего это вдруг, заинтересовалась личной жизнью того, чья жизнь меня в принципе не должна занимать. Лишь на время нынешней миссии и совершенно в другом плане, чтобы не погиб, пока меня не выручат. Лэнд почему-то не удивился и выложил остальную информацию. Их связывала физическая страсть, но настоящих чувств, видимо, не было. И вы так спокойно об этом рассказываете? Первой встречной клиентки приятеля? Не смогла не удивиться я. Мне Эльс выдал список сведений, которые вам сразу можно доверить. И тех, кто сам лично поведает в нужное время и в нужной обстановке». Невозмутимо ответил Варвар. «А Хантра для каждой заказчицы составлять подобные списки?» «Не знаю. Мне выдали впервые, хотя мы пережили больше двух тысяч миссий различной сложности и разной степени опасности». Что-то запретил сообщать строго-настрого, что-то под страхом выбитой челюсти, а что-то разрешил поведать полностью. В частности, про бывшую супружницу, детей-подростков и благосостояние. Он, кстати, очень богатый малый. Вот уж в этом я ни капли не сомневалась. Фыркнула я слишком уж громко. Лэнд слегка приподнял бровь, но ни единым словом не прокомментировал. «Наверное, и живет-то на Эврике». Уточнила я столикой вызова. Нет, у него дом на Лоренее, на Торе и еще есть угодие. Немного удивил повар, перечисляя зеленые планеты, очень красивые, но не самые престижные. Из-за удаленности от центра государства, столичных космических станций для развлечения и прочих популярных у богатеев аттракционов. Эльс Хантроль любит жить обособленно, иногда молча пропадает на годы, а затем снова возвращается на работу. Уже без всяких вопросов добавил славоохотливый повар. Я только коротко кивнула. А он не так прост, этот Хантра. И не столь предсказуем, как выглядел. Даже более порядочен, чем думала. Вот элементы алименты Женя выплачивает. По нынешним законам, если новая семья бывшей достаточно богата и состоятельна. На подростков их уже не запрашивали. В том, что бывшая супружница Хантра не прогадала, выйдя за политика, я не сомневалась ни капли. Значит, Эльс перечислял ей деньги на детей исключительно по собственному желанию. Хм, неожиданно. К тому же вряд ли у такого, как Эльс, нет хороших связей в правительстве, судебных и прокурорских инстанциях. Мог бы любой процесс с легкостью выиграть и не не отчислять благоверный. Впрочем, за то, что терпела его, женщине нужны не алименты, а скорее увесистая денежная компенсация – И долгая психологическая реабилитация. Видимо, на нее и уходили деньги, что щедро отстегивал Хантру. Лэнд посмотрел на меня, усмехнулся и уточнил. «Есть еще вопросы?» «Да», — бодро сообщила я. «Хочу знать следующее. Что именно Эльс запретил мне говорить? То есть сами сведения можете не озвучивать, но хотя бы намекните, о чем идет речь». Повар вернулся к своему компьютеру, добавил в кушанье пряных специй и заказал в ящик для доставки еды несколько ложек каждого блюда на пробу. Ящик напоминал старую микроволновку и располагался обычно на кухне. У Лэнда он украшал стол, за которым и разместился повар. Не отвечая на мой вопрос, варвар вытащил из ящика блюдо, разделенное на несколько секций. Там обнаружилось какое-то мясо, еще мясо и еще... Пара ложек пюре и небольшой кусочек курицы. «Хотите попробовать?» – спросил Лэнд, явно подогревая мой интерес. Я решила не поддаваться. Взяла маленькие ложечки, что лежали в центре блюда, в специальном длинном отделении, и пригубила кушанье. Причем мясо тоже попробовала. Пюре оказалось нежнейшим, то, что надо. Ни больше, ни меньше. Курица в золотистой корочке просто таяла на языке. Остальное мясо показалось жестковатым. Какой-то слишком уж острым, другой же совершенно не несоленым. Видимо, первая готовилась для Эльса, эдакого крутого перца, а вторая для красца, эта раса специи не любила. «Вы знаете нужные рецепты?» – поделилась я впечатлениями. «Все, что Эльс запретил мне рассказывать, при случае он сам вам поведает», – предсказуемо резюмировал Лэнд. «Ладно, какое мне дело?» – отмахнулась я слишком делано сама поняла что сплоховала повар покосился с усмешкой, но вновь не стал ничего комментировать. я поднялась и устремилась к двери обедать придете в столовую или останетесь в своей каюте мне сказано подавать через час послышался сзади вопрос ленда я задумалась и притормозила такс в столовой соберется вся наша маленькая команда включая иеда голю если бы пришел только эльс я бы скорее всего отказалась Есть в его обществе все равно, что танцевать Лебединое озеро перед моряками дальнего плавания, что только вернулись в родные пинаты Никогда не знаешь, чем все закончится, причем для каждого участника представления. Но искреннее уважение к водителю, который согласился на рискованное путешествие, когда мог бы остаться себе на земле, возить журналистов на штатные задания, диктовало все же собраться в столовой. «Я приду в столовую», — сообщила нехотя и, наконец-то, покинула отсек для обслуги. До своей каюты я добрела в раздумьях. В основном размышляла о сути расследования, пыталась прикинуть, где собака порылась. Зачем убивать владельцев местонахождений, если сами местонахождения достались их родственникам? Или преемники поторопили события, устали дожидаться доходного наследства? Вот и даже не знаю. Теория неплохая, вполне себе очень даже рабочая. Но мне почему-то в нее не верилось. То ли проснулось пресловутое чутье, которым хвастались журналисты редакции, что занимались подобными материалами, то ли пробудилась вера в сородичей. Не все же похожи на Максима Андальского. Владелец Альтурии с родственниками не общался, почти не помогал родителям финансово, женился три раза и трижды развелся. Детям выделял небольшое содержание и то, как мне думается, чтобы не судиться» не спорить с женами из-за элементов Андальский поклонялся золотому тельцу, приветствовал связи и положение в обществе. Поэтому и меня встретил холодно. Что ему какая-то там за штатная журналистка, без миллионов, мужа-олигарха или хотя бы правительственного чиновника? Букашка, мусор под ногами и не более. Я нандальского Андальского зла не держала. Плевать. Главное, чтобы помог в деле». В остальном, если уж сильно припрёт и захочется поставить кого-то на место, могу запросто опубликовать жареную информацию. И парню придётся десятилетиями прятаться, возможно, даже взять и другую фамилию, а то и вовсе сменить галактику. Мы не владеем бизнес-империями, не тратим на одежду и маникюр сотни рушей, но журналисты – пятая власть, и забывать об этом крайне недальновидно». Среди подобных полезных размышлений закрадывались и мысли о новом телохранителе. Лэнд подкинул информацию для размышлений, и я не могла от них отделаться. Выходит, в знаменитом агентстве Андальского заказчики выбирают телохранителей или исполнителей некой миссии, а те тоже подглядывают, прикидывают, в общем, проводят кастинг клиентов. «Как любопытно, там все устроено!» Неудивительно, ведь вольтархи с ментгенами слишком ценят собственные персоны. А вот мне теперь очень даже любопытно, в свете открывшихся новых сведений, как выглядела вольтарка Эльса, какая она, эта героическая женщина, которая терпела хандра годами и даже родила ему двух сыновей. Похожа на Брунгельду из племени викингов, или на Амазонку из диких джунглей, или на суровую русскую поленницу. Как она выглядит? как разговаривает, какое имеет образование. Я добралась до своей каюты и сразу залезла в корабельный компьютер. И вместо того, чтобы заниматься расследованием, пытаться нарыть побольше информации, зачем-то начала новые поиски, любых сведений о миссис Хантро. Как ни нашлось их немало. Оказывается, Эльс служил в космофлоте, причем долго, почти 30 лет. Ушел в отставку по собственному желанию. С женой познакомился на работе, она служила в соседнем подразделении. Нельда Хантру, в девичестве Вальвита, теперь же госпожа Родзинская. Высокая, красивая, черноволосая. Похожа на какую-нибудь чудо-женщину или другую воительницу из комиксов. Стальные мускулы, каменная невозмутимость, рост по два метра, бицепсы, трицепсы. При этом женственность вовсе не утеряна. Вторым мужем Нельды стал бывшей военной а ныне весьма успешный политик из парламента Галактического Союза. Андрей Родзинский. Я о нем слышала, но видеть лично пока не доводилось. Немного носатый, но очень привлекательный. Он сильно отличался по типажу от Эльса. Эдакий холеный военный руководитель. Вышкаленный, элегантный и аристократичный. Не знаю почему, но мне не понравился. Я бы предпочла остаться с Эльсом. Но, видимо, супруги не сошлись характерами, если верить тонким намекам ленда Я не заметила, как быстро летит время. Вы только забыться мне не позволили. «Малышка, пойдем провожу в столовую. Все равно я тут проходил мимо». Голос Эльса звучал с иронией. Я подняла глаза на варвара, уже не удивляясь его вторжению. Без стука или вопроса, можно ли побеспокоить. «А я тут рассматриваю миссис Хантра». Попыталась наугад поддеть в Тот усмехнулся и отмахнулся. «Нельда весьма хороша в постели. В остальном, по моим меркам, куда ниже среднего. Но мы неплохо с ней уживались, пока вместе служили в космофлоте. Там, как ты понимаешь, женщин не хватает. А у варваров есть определенные потребности. Да и сыновья у нас просто замечательные». Последняя фраза прозвучала тепло с какой-то даже скрытой гордостью. Я внимательно посмотрела на варвара. вальтерх вовсе не выглядел обескураженным, расстроенным или скучающим по супружнице. Вольготная, расслабленная поза победителя, полуулыбка, хитрая и довольная. Кажется, его даже забавляло то, что я нарыла информацию о нельди И Эльс подтвердил худшие догадки. «Приятно, что моя личная жизнь так взволновала маленькую журналистку». — Прямо скажу. Я тоже проверил, есть ли у тебя мужья или женихи, пока разглядывал тебя за зеркалом. Он подмигнул и ухмыльнулся. — Кстати, ты очень даже привлекательна, когда переживаешь за успех расследования или за свою целостность в результате. — А ты нахал, хам и домостроевец! — выпалила я в лицо варвара. элс не расстроился, даже улыбнулся. Внезапно подошел и взял под руку. Так, словно мы давние приятели или даже планируем близко встречаться. Уж слишком крепко прижал меня варвар к своему мускулистому горячему боку. «Да, я такой Линолесси. Разрешите представиться, Эльс Хантро». И ничего не добавляя к сказанному, даже не пытаясь хоть как-то оправдаться, варвар потянул меня в коридор. Не знаю почему, но я позволила Эльсу довести меня до самой столовой. Она располагалась в этом же отсеке, чтобы пассажиры далеко не ходили. Очередное уже весомое доказательство, насколько богатым вольготно живется. Лишний шаг сделать не требуется. Столовая выглядела просто огромной, словно рассчитанной на маленькую армию. Стены украшали трехмерные обои. Мы будто трапезничали посреди леса. Деревья окружали плотными кронами, неподалеку плескалось озеро. Даже рыбки временами из воды выпрыгивали. Автомат для еды громоздился поодаль, его размеры воистину впечатляли. При этом занимала сложная аппаратура не больше места, чем средний холодильник на обычной кухне штатного журналиста. лента забирал из мойки тарелки и бойко накладывала всем порции. Моя разместилась рядом с Эльсовской, вместе с внушительным пухлым чайником, наполненным крепким мятным чаем. «Типа, вот тебе, малышка, главное, успокойся». Кажется, именно такое выражение читалось в фиалковых глазах Эльса. Внезапно он отодвинул мне стул и жестом пригласил к круглому столу. Тот увеличивался и уменьшался, но мы остановились на среднем размере, примерно десятка на три варваров. В столовой появился и Едгулия, расположился возле своей тарелки с бешфтексом размером с хорошую тушку курицы. Пюре, как пробник, таял во рту. Курица в золотистой хрустящей корочки оставляла привкус сыра и пряностей. Ммм. Лэнд знал, как управляться с кулинарными агрегатами. Впрочем, невелика заслуга для повара. Ведь не сам же варвар стоял у плиты, как мы когда-то в далеком прошлом. Не сам резал, шинковал, поджаривал, помешивал и прочее, прочее, прочее. Он лишь задавал автомату рецептуру и регулировал работу техники. Эльс с аппетитом поглощал мясо, похожее на жаркое в сметанном соусе. Управлялся, между прочим, с ножом и вилкой. Прямо срыв шаблона, полный и внезапный. Единственное, что отличало вальтарха от журналистов, с которыми мы встречались на фуршетах, так это великанские объемы съеденного. Такое количество способен поглотить, как мне раньше думалось, разве что тигр или даже медведь. Варвары мои удивленные взгляды не смущали, ну просто ни капельки. Он невозмутимо продолжал трапезу. А Лэнд, заметив, что моя тарелка опустела принес к столу фрукты и сладости. Бело-желтоватые ломтики дыни истекали сахарным соком. Прозрачные маленькие яблочки китайки источали медовый аромат. Хм, они знают мои предпочтения. Вообще, китайку нынче мало любили, и многие этот сорт вовсе не знали. Я же обожала ее с детства. Румяные слойки, обсыпанные сахарной пудрой, и золотистые колечки с нежным кремом тоже были моими любимыми. Я внимательно посмотрела на ленда «А ведь я предупреждал, что Хантра изучил тебя достаточно неплохо», – невозмутимо сообщил повар, поглощая то же блюдо, что и телохранитель. Я перевела взгляд на Эльса. Тот традиционно повел плечами. «Женщину нужно хорошо кормить, грамотно защищать и долго ублажать». «Это первое правило нормального мужчины», — сообщил без малейшего стеснения. «Второе правило сообщу позже, когда мы познакомимся ближе». «Вообще-то я для тебя не женщина, а заказчица-работодатель», — отхлебнув чаю, произнесла я с некоторым нажимом. «Охраняемый объект, уж если говорить точно». Йет -то жевал и запивался напитком из СО «Настойкой из кореньев с родной планеты». Казалось, красец ест в полном одиночестве. Он не косился на нас и в беседе не участвовал, как обычно, на редакционных мероприятиях. Гуманоиды-рептилии славились нордическим нравом, спокойствием в самых сложных ситуациях и тем, что никогда не вмешивались в чужие отношения, которые их не касались. Ед оставался одинаково спокоен и на воздушных трассах в час пики, и когда журналисты с смейкерами шумно и бурно выясняли отношения. И за это его тоже ценили в редакции. Я знала, Ед впитывает сведения, как губка, или даже лучше. Но комментировать ничего не станет, как и делиться с кем-то информацией. Все, что случалось при Еде гули при Еде неизменно и оставалось. Красца отправляли на самые сложные, щекотливые и важные задания, и мне даже трудно было представить, Какие тайны хранились в лысой голове рептилии? Вольтархи понимали особенности аборигенов с маги, поэтому ни в чем себе не отказывали. Какое-то время казалось, что Эльс не достаивает меня ответом. Но когда я отставила чай и посмотрела на Вольтарха, тот демонстративно отодвинул тарелку и произнес. «Конечно, конечно. Если я что-то и усвоил из супружества, так это то, что с женщиной надо соглашаться. Дорогой». Я сегодня хорошо выгляжу? Конечно, милая, ты прекрасна. Главное, чтобы народ не испугался. Окружающие и без того же с нервным тиком после твоего вчерашнего выхода. Не стоит добивать их сегодня окончательно. Дорогой, я ведь похудела. Конечно, солнышко, рыбка, звездочка. Ты только осторожно протискивайся в двери. Я еще с прошлого раза их не доремонтировал. Дорогой, я ведь в доме главная. «Конечно, радость моя, конечно, любимая. Не забудь только выполнить мои рекомендации. А так ты у нас главнее некуда». Лэнд усмехнулся, покачал головой и произнес какое-то слово на языке Тории. Нечто вроде «бельстрах». Эльс недовольно покосился на товарища, фыркнул и небрежно отмахнулся. «Вроде сам знаю, и плевал я на это». «Хм, очень даже любопытненько». Ед ускорил пережевывание, похоже, чувствовал, что надвигается буря, и не хотел, чтобы снесла ненароком, просто потому, что попался под руку. Я сушила стакан чаю, Эльса будто подражал, допил свой, с добавкой сбора трав, с Я когда-то такой пробовала, горьковатый, подобно черному кофе. — Я что-то не очень понимаю. Ты меня сейчас сравниваешь с супружницей? — Нет, — отмахнулся Эльс. К сожалению ты мне больше нравишься внешне по духу и вообще по темпераменту и почему же позволю знать к сожалению потому что характер у тебя еще хуже чем у нельды аннельду в нашем подразделении иначе как стерва не называли это такое традиционное название для женщины которая м немного несговорчиво слегка упрямо и чуток сварлива еще вредное склочная, ну и так далее. «Бельта-страх!» протяжно произнес Лэнд с гортанными нотками. Телохранитель даже брови не повел. Жаль, что язык Тории считается мертвым, и перевод в голонете найдется вряд ли. Уж очень любопытно, о чем это толкует повар. «Я знаю, что означает стерва». И выпила еще стакан чаю, и Эльс немедленно осушил такой же. «Ты хочешь сказать, что я стерва?» Кажется, мой голос слегка повысился. «Ну как слегка?» я чуть вздрогнул, залпом осушил свою белую кружку и моментально ретировался из столовой. Лэнт же напротив, сел поудобнее и подпер голову ладонью, словно собирался досмотреть представление. «Я? Разве я такое сказал?» Эльс посмотрел на повара, и тот растерянно развел руками. «Дескать, приятель, ты уж как-нибудь сам...» А я так, рядом постою. Если что, просто смахну искры, которые долетят от жаркого разговора. Я сказал, что характер у тебя еще хуже, чем у Нельды. Это ее называли стервой. А для тебя это был бы комплимент. Я сжала кулаки и процедила сквозь зубы. Слушайте, Эльс Хантра, я вам не жена и даже не приятельница. Я ваш работодатель. Тот, кто платит вам деньги и, соответственно, заказывает музыку. А только что я был слушай Эльс. Как интересно меняется обращение. Первое или второе считается оскорбительным. Ну, чтобы мне знать уже на будущее, когда обижаться, а когда радоваться. Я фыркнула и повторила. У нас нет понебратских отношений. Вы работаете на меня. И точка. Судя по вашему повышенному тону, это все-таки был восклицательный знак. Невозмутимо парировал хантра «Да-да, королева. Какую вам музыку?» Я удивленно вскинула брови. «Вы говорили, что заказываете музыку. Я уточнил, что же вам сбацать? Не гарантирую хорошее исполнение, зато громкость могу обеспечить невиданную. Пожарная сирена рядом не стояла». Я демонстративно взяла пирожные, встала и направилась в свою комнату. В спину полетела. «Ох уж эти женщины!» Ты им и музыку, и комплименты. Прямо-таки соглашаешься на все условия. они разворачиваются и уходят во свояси. Лэнд что-то тихо ответил, но я уже не расслышала. В ушах бешено колотилось сердце. Хотелось вернуться и залепить Эльсу такую звонкую и мощную пощечину, какой его даже Нельда не награждала. И самое неприятное, мерзкое и отвратительное, что Вольтарх всегда находился с ответом и оже вечно ему проигрывало боже как странно глупо нелепо скоро наш звездолет прибудет на анатолию там предстоит опасное путешествие по планете с недружественными оберегигенами которые недовольны вторжением чужаков и часто выражают эмоции дубинами стрелами и прочим допотопным оружием до поношения гостей в галанете в статьях новостях и по телевизору местная культура еще не доросла Но тем, кто отправился домой прахом или пациентом клиники травматологии, это, увы, не оказалось утешением. Анатолия славилась и своими хищниками. Лепаками, зверюгами, похожими на кошек, только с рогами и размером с носорога. Грацрами, ящерами, вроде аллигаторов или мезозавров юрского периода. Самые мелкие особи грацров размером примерно с редакционный джип, крупные – Больше раза в четыре. Мелкие хищники на Толии тоже доставляли проблем путешественникам. Например, уклы – такие существа, нечто среднее между мартышкой и, как ни удивительно летучей мышью, прыгали с деревьев и пытались присосаться. Отбиться от уклов не так-то и просто. Маленькие твари вцеплялись намертво. Многие туристы так и приезжали с укусами и ссадинами от когтей животных. Добавим к этому ядовитые растения. Тальфу – дерево с крупными листьями, с которых в воздух попадают споры. Мелкие, абсолютно невидимые для глаза, они застревают в дыхательных органах и начинают там гнить, отравляя человека. Мхи ухтамы лучше не нюхать, иначе глубокая кома обеспечена. Мимо них ходят только в масках со специальными кислородными подушками. Колючие кустарники равиольты выделяют яд, парализующий конечности. «Поцарапался, и все, двигаться не сможешь». В общем, планета тот еще квест. Если бы не ценные Олидианы, вряд ли земляне вообще туда сунулись бы. На моей родине цены ископаемые были открыты медиками внезапно, как раз с появлением таких, как я. Людей, которые медленно старели и даже временами будто бы омолаживались. По версии ученых, редкая ископаемая попала на Землю с астероидом из космоса. Поэтому и обнаружилось лишь в двух местах, расположенных в полуметре друг от друга. Затем Олидианы нашли на Анатолии и вроде бы еще на одной планете. Но та расположена близко к звезде настолько, что находиться на ней невозможно. И даже при помощи новейших ботов не удавалось наладить добычу. Со временем про ту планету забыли, ей даже название дать поленились. Зато Анатолию усиленно разрабатывали и ради местных редчайших минералов, похоже, разрабатывали планы убийств. Вначале убийств владельцев месторождений, а теперь и глупой, незадачливой журналистки, которую угораздило влезть в это дело.